Глава 12. Дом. Дом, а не все, абсолютно все тут деревянные и красные с белыми ставнями и дверями. Но наш причудливый, с длинными до самого пола, а потом у зрительно кажущимися лускими окнами. На самом деле они такие же по ширине, как и все нормальные окна. В конце ноября, в начале адвента, я устанавливаю на каждом низком подоконнике Скандинавские подсвечники с вытянутой в ровную горизонтальную линию петтиль свечами. Только свечи у нас не настоящие, а электронные из-за детей. На окнах у меня бабушкины старинные кружевные шторы, а на диванах вышитые подушки из Икеи. И что интересно, десятилетие, отделяющее шторы от подушек абсолютно незаметно. Такой фон в скандинавский стиль. И ещё, у меня тоже есть мастерская. Вернее, у меня всегда она была в маленьком флигеле возле дома. В ней я только не смейтесь, рисую. И одну мою картину некто из Сингапура купил за 10.300 долларов. И она звала её "Нордический ветер" и нарисовала не красками, а пигментами, которые придумала добывать сама из всех пород, которые можно отыскать в нашей местности. только синий пришлось взять промышленный, потому что пигмент, полученный из черники, со временем и синего выцветает в коричневый. Когда я упаковывала картину, Лео смотрел с грустью. "Моя любимая", сказал. И я написала товарищу из Сингапура, что очень сильно извиняюсь, но картину решила оставить себе. Спрятала в сарае для дров, а 8 августа подарила мужу Он долго разглядывал разводы синего со звездами, выеденной с солью краски и вкраплениями желтого, похожего на золото песка, оранжевые пятна пигмента, полученного из глины. «Как ты смогла настолько точно ее повторить?» Спросил. «А я не повторяла. Это оригинал». Лео, конечно, как обычно, закрылся от меня рукой, но при этом улыбался очень сильно. «Картину мы повесили в своей спальне вместо телевизора», Всё равно никогда его не смотрели, а рисовать меня надоумил Лёль, подарив однажды на Рождество коробку дорогих акварельных красок. Вначале я повторяла простые уроки на YouTube, потом стала покупать мастер-классы, и вскоре акварель размножилась в полке красок всех видов и разновидностей, но любимыми стали акриловые. Ими я создаю классные абстракции, но могу и сносный пейзаж акварелью написать. Во флигеле у меня зимой было холодно. И Лео запретил мне работать в мастерской, приказав все делать дома, в тепле. Этим летом Лео и Юван-старший возвели новый флегель, примкнув его к дому, как отдельную комнату, и подключили к общей системе отопления. Комната просторная, а к стене приделана широкая рабочая зона для всех напильников и шлифующих машин Лео, а у окна мои мольберты и стол для залива к акрилам. Я как-то задумалась... И вдруг поняла, что теперь мы в прямом смысле 24 часа в сутки вместе. И что уж совсем странно и непонятно, у нас никогда не заканчиваются беседы. Мы умолкаем только если Мелитина смотрит телевизор и не позволяет нам говорить. Да, пришлось прикрепить к стене в мастерской телевизор с мультиками, иначе ничего не сделать, дети не дадут. Саванна пробыла у нас неделю в декабре. Приезжала по случаю моего дня рождения. Северное сияние так и не поймали, но зато искупались в проруби на озере, а потом парились в парилке там же. Эмоции у неё было море. Лео только посмеивался. Я тоже каждый год опускаюсь в воду целиком. Лео мне уже позволяет, хотя в начале, конечно, войны были. У нас договорённость: 30 секунд для полного очищения энергетики я не жду, как положено у скандинавов, а только быстро окунаюсь и сразу вылезаю. Да, честно говоря, если бы и не вылезала, Лео нависающий над головой с одеялом и полотенцами выдернул бы меня за шкирку. Стоило бы задержаться хоть на секунду дольше. Он очень переживает, боится за моё здоровье, а я терпеть не могу, когда он зол на меня. Поэтому слушаюсь, не обращаю внимания даже на смешки и шуточки друзей, когда он меня растирает полотенцем при всех. Купальник у меня закрытый. Никто не знает, что живу свой строго отпущенный срок с печенью Лео. А он на вопрос, откуда шрам, ответил. Была операция по поводу печени. И все, больше ни слова. Саванна знает подробности, но и она нашим шведским друзьям ничего не сказала. По ее словам, нас с Лео объединяет магия, фундаментальная связь, редкое и таинственное явление. Ты не представляешь, как много людей мечтает о таком единении, как у вас, сказала она мне тогда же в парилке на озере. Мы с ней первыми пошли греться, и это было первое, что я услышала, как только дверь за нами закрылась, и мы оказались отрезанными от посторонних ушей. Когда вы рядом, кажется, свет становится ярче, а в воздухе начинает мерцать золотая пыль, добавляет с улыбкой сказочница, дразня её Савана внезапно начала писать истории. Книг её не публикуют, но в сети можно найти почти всё. Ничего серьёзного, говорит она, только развлекаюсь. Но на деле всё, что я прочитала, а прочитала я каждое её слово, более чем серьёзно. Даже если на первый взгляд кажется, что нет. Это как заглянуть в нутро души. Увидеть можно всё. И вопросы к миру, и сомнения, и все уже открытые истины, и те, которые еще только в поиске. Отвезти ее на вокзал в соседний город должен был Лео, так мы договорились. Но за два дня до ее отъезда Лео предложили съемку в Стокгольме, и он согласился, потому что гонорар понравился. Такая вылазка по нелюбимой работе – исключение, но иногда они случаются. Если у него настроение, я чувствую, что должен это сделать». Никому ты ничего не должен, напоминаю ему. Тебе и детям должен я, глава семьи. И я в ответе за её материальное благополучие. Вот так. Он глава семьи. Но мне это нравится, и даже очень. Оказалось, что в современном мире популярность решает всё. И мои картины, и ювелирные украшения Лео покупают только потому, что у него есть канал связи с потенциальными покупателями, его паблики. И чтобы интерес не иссякал, его регулярно нужно подпитывать снимками распрекрасного лица моего супруга. Да и фигура у него очень даже ничего, аппетитная с любой точки зрения. Короче, быть моделью ему время от времени всё-таки приходится. Но теперь, когда от съёмки зависят наши с ним продажи, участвовать в них намного веселей. Домой Лео приехал из Стокгольма поздно вечером, почти ночью уже. Мы с Ованной уложили детей и болтали на кухне, когда он вернулся. Я посплю пару часов и отвезу тебя, сказал он Ованне. Будильник заведу, но если вдруг буду спать крепко и не услышу, ты не стесняйся, буди. Хорошо. Сказали мы с Саванной. И поехали сами. С Лео главное не спорить. А делать можно и по-своему. Он никогда долго на меня не злится. Максимум минут пятнадцать. Ну, в большинстве случаев. А так, конечно же, зависит от тяжести преступления.